Глава 58. Матвей. «Мы будем строить жилой комплекс на побережье», — заявил я своему заму. «У нас же в планах Подмосковье. Планы меняются. И хорошо, что это были только планы, и мы пока что на стадии согласований. Иначе потери были бы больше. А так, мелочи. Оно того стоит. Два крупных строительных проекта я сейчас не потяну, поэтому Подмосковье сворачивается. Мы будем осваивать российские курорты — Вернее, один конкретный курортный городок. Так вот, зачем вы туда летали? Ага, именно за этим. Как успехи, есть какие-то договоренности? Будут, коротко ответил я. Гениальная идея замутить стройку в городе, где живут моя любимая женщина и мой сын, осенила меня в самолете. А на курорте я занимался отнюдь не деловыми вопросами. Вот я Тормас не мог раньше додуматься, успел бы что-нибудь разузнать за те дни, что был там. Ну ничего. Главные вопросы все равно решаются здесь, а не в регионах. Я выясню, через кого можно внедриться в стройку на юге. У меня уже есть идеи. Я так замотался, что никак не мог выбраться к родителям, хотя мама просто обрывала мой телефон. Я постоянно обещал ей, что найду время и приеду, но никак не получалось. Она хотела знать все о Ване. Она требовала немедленно явить внука перед ее ясной очи. А я говорил ей, что еще рано и что все это не телефонный разговор. Я развил такую бурную деятельность, что у меня едва хватало времени на сон. Вот и сегодня не получилось выбраться. Слишком много вопросов нужно было решить в связи с предстоящим строительством. Домой я добрался уже затемно, и только я ступил на порог, как раздался звонок домофона. «Это мы», — услышал я радостный мамин голос. «Чёрт! Нет, я, конечно, рад видеть своих родителей, но после тяжёлого трудового дня мне совсем не хочется подвергаться жёсткому допросу». «А он точно будет жёстким». «Привет», — встретил я их в дверях. «Вы бы хоть предупредили, что приедете, я бы заказал доставку из ресторана. В холодильнике шаром покати». «Не переживай, у нас всё с собой», — с усмешкой произнёс отец и продемонстрировал мне две увесистые сумки. Мама не стала даже здороваться, с порога выпалила. «Где мой внук? Когда ты меня с ним познакомишь?» «Мам, ей ещё рано. И почему ты не отвечаешь на мои звонки?» Потому что ты звонишь с утра до вечера, а я, между прочим, работаю. Не надо мне тут. Мама бросила на меня свой самый грозный взгляд. Мне даже показалось, что она сейчас схватит меня за шкирку, как котёнка, и хорошенько встряхнёт. Ну, или отшлёпает. Может, дело даже дойдёт до батиного ремня. Но нет. Лупить меня не стали. Вместо этого накормили пирожками, голубцами и даже холодцом. Ещё мне достались яблоки из своего сада, какая-то особая малина и квашеная капуста. С голоду я точно не умру. А вот от отравления ядовитым маминым взглядом могу. Вот как у нее это получается. Одновременно подкладывает мне добавку, желает приятного аппетита, а сама сверлит взглядом так, что башка дымится. «Ну все, деточка наелся», — хохотнул отец, когда я откинулся на стуле. «Можно начинать расправу». Но ну, мама вместо того, чтобы наброситься на меня с упреками и обвинениями, спросила каким-то странным жалобным голосом. «Какой он?» И я сразу понял, о ком она. «Классный пацан. На кого похож?» «На меня». И я показал ей фотки. Не хотел это делать, боялся, что она совсем потеряет контроль. Она и так в последнее время ведёт себя неадекватно. Моя мама, в общем-то, спокойный человек, просто немного нетерпеливая, как и я. Но сейчас она сама на себя не похожа. «Божечки!» — всхлипывала она, листая фото в моём телефоне. «Моя кровиночка! Мой сладкий мальчишечка! И еще какие-то ути-пути. Минут пять без перерыва. Я отвел глаза, испытывая щемящее чувство неловкости. Такой я свою маму еще не видел. А потом телефон взял отец, просмотрел фотки, сурово сдвинув брови и сжав губы в тонкую линию. Если бы я его не знал, то подумал бы, что он сердится. Но я его хорошо знаю. Батя не сердится, он просто прячет свои эмоции. Он считает, что настоящий мужик не должен распускать сопли и слюни. Настоящий мужик будет сурово молчать, даже если ему ржавой иглой без наркоза зашивают бандитскую рану. Ну или когда он впервые в жизни видит своего единственного внука. «Хороший пацан», — буркнул отец. «Наш». И я не мог не заметить, что голос его дрогнул. Так же, как рука, в которой он держал телефон. А потом мне все же устроили головомойку. «Ты неделю назад сказал, что у тебя есть сын», — начала мама. «И жалею об этом», — перебил ее я. «Что?» — рано было говорить. «Все сложно». «Что сложно? Что тут может быть сложного? Я хочу нянчить своего внука. Он не в Москве. Я это уже поняла. Ты мне даже город не назвал». «Еще рано. Не надо было тебе говорить». «В чем дело? В его матери? В Насте?» В прошлый раз я успел сказать маме ее имя. Я кивнул. «Как она может? Столько времени скрывала от тебя сына». «Она не скрывала, мам», — устало произнес я. «Это я во всем виноват. Я не оставил ей даже номера телефона. Я исчез на пять лет». «Да ты просто драный кабель! В сердцах выпалила мама и испуганно прикрыла рот ладошкой. Для моей мамы подобное выражение — неслыханная грубость. Я даже не спорил. «Ладно, кабель так кабель, Но почему драный-то?» Устроив родителей в гостевой спальне, я лежал в своей постели и ворочался с боку на бок, вспоминая кошку. Пистолет стоял торчком, потому что в голову лезли непрошеные горячие картинки с участием Насти. Я уже собирался вздрочнуть, но навалилась нечеловеческая усталость, и я начал проваливаться в дрему. Блин, работаю почти круглосуточно, чтобы продвинуть новый проект, устаю как собака, даже подрочить некогда. Какой же я кабель!